Глава одиннадцатая. Сон. «Мамочка, у тебя самые красивые волосы», — тихим шёпотом произнесла Мария и кончиками пальцев дотронулась до маминых светлых волос, струящихся по плечам. Нина, наклонившись к лицу Марии, так тихо произнесла. «Дорогая моя доченька, ты должна уснуть. Постарайся. Нас ожидает долгий путь». «Я разбужу тебя и Павла очень рано». Она ласково погладила Марию по щеке и нежно поцеловала. «Смотри, твой брат уже спит, и ты спи, солнышко моё». Мария внимательно рассматривала лицо матери. Нина обладала необыкновенной природной красотой. Нежная бело-розовая кожа, зелёный цвет глаз, переходящий в светло-карий оттенок, скульптурные мраморные черты лица — светло-русые волосы, необыкновенно красивые тонкие руки с точёными пальцами. Весь её облик был живым воплощением скульптур богинь из древних мифов и легенд, и к этому царственному облику мягкий добрый характер. Она путешествовала уже достаточно давно, была лишена комфорта и ухода, и эта жизнь, наполненная постоянными переживаниями, страхами, конечно, оставила следы и на её внешности. Она была слишком худой и несколько нервной, постоянно сдерживала себя, как чересчур сильно натянутая скрипичная струна, готовая вот-вот лопнуть. На лице Нины лежал отпечаток грусти и усталости. Прежде чем заснуть, Мария любила играть с её роскошными волосами. При этом её не покидало чувство, что, когда она дотрагивалась до матери, прикосновение к ней проходило через тонкое, невидимое глазом, совсем нематериальное, нечто, необъяснимое словами. Это «нечто» было настолько хрупким и тонким, что от соприкосновения с ним у Марии что-то сжималось в душе и хотелось плакать. «Мамочка, я люблю тебя», — прошептала она и погрузилась в сон. Необыкновенно лёгкое ощущение возникло в её маленьком теле. Она, как пушинка, поднялась над кроватью и полетела. Промчавшись сквозь закрытую дверь и далее, из подвала по ступенькам вверх, ещё выше, она оказалась над белой башней. «Я лечу! Как это здорово! Я умею летать! Почему я не знала об этом раньше?» — удивилась Мария. «Ведь это так просто!» и ей захотелось подняться ещё выше. Мария полетела высоко-высоко, откуда белая башня и развалины крепости показались ей такими маленькими, будто игрушечными. «А что там дальше?» Только подумала она, как вдруг поняла, что устремилась в некую невидимую даль. Всё дальше и дальше. Внизу она едва различала какие-то дороги, холмы, деревеньки, Затем впереди показалось множество радужных огоньков. «Хочу туда! Что там? Как много огней и света!» Мария устремилась вперёд, восторгаясь разворачивающейся перед ней картиной. Она опустилась пониже, чтобы разглядеть огоньки, и вдруг поняла, что все они — это огромные здания. «Какие большие дома! Я никогда не видела таких». «Я не знаю этого города. Ах, нет, я знаю этот город. Вон тот дом, он мне знаком, и эта дорога мне знакома, и вот окно, это же моё окно!» Мария влетела сквозь окно в помещение и вдруг ясно осознала, что она бывала здесь много раз, и ей тут всё известно. Вот старинное зеркало на стене, вот большой чёрный музыкальный инструмент на трёх ножках. За роялем сидела молодая женщина и перебирала пальцами клавиши. Что-то знакомое почудилось Марии в её внешности. Вдруг она узнала её. «Это я! Ведь это я!» Такое открытие совсем не испугало девочку, а наоборот, вызвало бурю восторга, как восхищаются фокусником, который удачно исполнил сложный фокус. Мария, рассмеявшись, повернулась в воздухе к старинному зеркалу на стене, обрамлённому резной деревянной рамой цвета чёрной вишни. В зеркале она увидела отражение комнаты, мягкий диван, полки с книгами, длинный чёрный рояль, картины на стенах и себя совсем взрослую, за роялем. «Это я. Это всё мне знакомо, да более знакомо». Вдруг отражение в зеркале заполнилось облачным туманом, и она увидела безлюдную дорогу, уходящую вдаль. Дорога шла по холмам, по какой-то пустынной местности, грязная, размытая дождём, и только свет от ярко-жёлтой луны периодически скрывающийся за быстро бегущими облаками, не давал ночному тоскливому пейзажу полностью погрузиться в черноту. Дул промозглый холодный ветер. Где-то вдали появилась красная зарева, предвещая скорый рассвет. По дороге медленно передвигался усталый всадник, закутанный в чёрный плащ с капюшоном на голове. «Это... это же...» «Чёрный человек!» Внезапное осознание повергло Марию в ужас. «Нет, нет, это всего лишь сон», — вспомнила она. «Мария, проснись! Мария, проснись!» Чей-то настойчивый голос звучал всё ближе и ближе. «Мария, проснись!» Голос Нины окончательно вернул её в реальность. «Все уже одеты! Я дала тебе возможность поспать подольше. Быстро одевайся, дорогая моя!» Все уже готовы. Мы уходим.